Недоразумение. «Погоди-ка, погоди-ка!» Бакрынок отставил кружку, поднял голову и подозрительно посмотрел на Непомилуева. «А ты?» «Я не буду», — содрогнулся Павлик. «А тебе никто и не предлагал. Ты-то ведь, получается, под раздачу не попал?» «Получается, не попал», — ответил Павлик упавшим голосом. «Больше всех нажрался и не попал». «Подфартило пупсу!» — хмыкнул сыроед. «Подфартило?» — скинулся Бакрынок. А с чего это ему вдруг подфартило? А он у нас вообще мужик фартовый. Ты чего не замечал? Нет, не замечал. Почему его с нами не было? Где он был сейчас? Ты где был всё утро? Гулял, ответил Павлик покаянно. Где гулял, с кем? Один гулял. Один? Бакрёнок буравил Павлика агатовыми глазами с густыми ресницами и улавливал любую неточность или недоговорённость, а она в пашенном голосе была. Как нескрытен был, было тут себя выдал. — Да отстань ты от парня, — поморщился Данила. — Он-то чем виноват, что я сорвался? Ты не обращай на нас, Пашка, внимания. Лучше ступай. Ты тут вообще ни при чем. — Погоди-ка, Данилок, его отпускать! — пропел Бакрёнок чистейшим тенарком и сцепил кисти прозрачных ручонок. А может быть, он потому и гулял, голубок, что он все знал? — Что он знал? — Что Семибратский приедет. Стало тихо. Не страшно, а напряженно, тревожно, тихо. И все, кто до этого безразлично смотрели по сторонам или вглубь себя, вслед за бакренком впились в Непомилуева глазами. откуда же я мог это знать?» удивился Павлик. Он еще не чувствовал подвоха, но Бакрёнок уже оседлал сюжет. «Может быть, тебя кто-нибудь предупредил?» «Да нет, никто меня ни о чем не предупреждал. А может быть, это ты ему и сказал, чтобы он приехал?» Осенние мухи били за стеклом, Слышно было, как паучок ткал в углу паутинку. Где-то на далеком колхозном поле работал добрый трактор, и последние листья слетали в берез. Зачем? Ты дурку-то не валяй зачем. А лучше скажи нам, почему это он вдруг приехал, если сроду сюда не приезжал, и именно тогда, когда мы напились? Столкнул токлом кто-то факт, подтвердил Рома. Вот и прикинь кто. Мы все здесь были, кроме него. Сколько пупса не было, мужики? Я его ночью видел, встрял с сыроед и мотнул башкой. Он блеванул и на улицу свалил. И после этого уже не возвращался. А куда свалил? Я за ним следил, что ли, пожал плечами, Эдик? На Павлика он не смотрел. А надо было следить, заорал Бакрёнок. За это время два раза можно было туда и обратно сбегать. Куда сбегать? Павлик стоял под градом враждебных вопросов, злых слов и злых лиц, ещё не понимая, что здесь происходит. А они уже поняли всё, они поверили и ухватились, И больше всего его поразило, что эта разрозненная, разношерстная, тоскующая группа объединилась. Но не на любви, как он их призывал, а на ненависти. — В лагерь сбегать, а заодно и помыться там, — произнес Бакрёнок зловеще. — Таки не простил Гандон, сказал Эдик с горечью. — Эх ты, валенок ты сибирский. — Да вы чё, мужики? Не мы чего, а ты чего? — Сдаётся нам, мил человек, что ты стукатёк. Вынес приговор бригадир. «А ты не знал?» — быстро спросил Бадуэн. «Про него не знал. А про кого знал?» «Ну да, своих не выдаем. А этот, стало быть, не твой?» «Стал быть, не мой. А кто твой?» «Паша, скажи, пожалуйста, нам всем, прямо сейчас, ничего не скрывая, где ты был все утро?» Это спросила Алена. «Холодно, отстраненно, но давая ему последний шанс оправдаться...» только не помилуев не сумел им воспользоваться. Он покраснел. Врать, выдумывать, не неумело признаться, что ночевал у бабалы, ему было почему-то стыдно. Да и не мог он опять за счет женщины спасаться, и это смущение и растерянность утопили его окончательно, как если бы откуда-то сверху упало самое бесспорное доказательство его вины. Я не помню. Разочарование на детском лице, смешанное с презрением, обидой и недоразумением. Лицо Алены даже не повзрослело, но осунулось. А ему сделалось еще горше от того, что она могла подумать про него дурное. «Что ж, картина ясна», — подытожил Роман. Поперся с утра в лагерь и стукнул с ими братскому. «Это правда? Скажи, это правда или нет? Скажи хоть что-нибудь!» Но Павлик молчал. Что-то странное с ним происходило, как если бы он был не здесь, а смотрел на все со стороны и не имел права голоса. Как если бы мяч выкатился за край поля и не помилуяв остановился ожидая свистка арбитра, но судья молчал и какие-то люди нечестно забили гол в его ворота самое подлое в этой ситуации произнес задумчиво Бадуэн, что он же и спровоцировал нас вчера на выпивку, а мы как дети малые повелись далеко пойдет мальчишечка, если вовремя не остановить Павлик хотел сказать что-нибудь в свое оправдание и и не мог. Он следил за пальцами Данилы, который одной рукой еще яростнее крутил кубик Рубика и чувствовал, что кто-то так же ловко крутит эту сцену и помешать ему Павлик не может, потому что он вне игры. И никакого аргумента у него не было. Теперь даже Бабала было смешно приплетать. «Рома, а как он сюда попал?» — спросил бы Дуэн негромко. «На факультет?» «Я в приемке работал, его не было в списках. Я бы запомнил». У нас в школе в первом классе диссидентка была религиозная. Алиска не помилу В первом? — усомнился Данила. — А его и не могло там быть, Бруклубогач, с семнадцатью-то баллами. «Сколько, — Сколько-сколько, призвистнул сыроед? — Это значит я с третьего раза от армии отмазывался, с матери последней на репетиторов тянул, братьев-сестер обкрадывал, а это сука. — Ты кто? — спросил Бадуэн в упор, глядя на Павлика. Как ты здесь оказался? Почему ты здесь оказался? Чё ты молчишь? Отвечай. Как он попал в Анастасии на бригадир? Это ведь ты его привёз. Ты знал, кого везёшь? Почекайте. Напрягся Рома мучительно и крутанул головой. Не, я его не выбирал. Алёнка свидетель. Я Абрама притащил. А этого мне кандидат не тех наук подсунул. Да ещё червонец в придачу на него дал, хотя я двадцатку просил. Продешевил ты начальничек. «За такого нужно было все тридцать спрашивать». «Это правда, Денис?» Дионисий испуганно посмотрел на Бадуэна. «Правда», — сказал однокурсник, торопливо и сглотнул. «Почему?» «В автобусе все пили. Он один в пиджаке сидел и не пил». «Ну да, знал, что кандидату не понравится», — пробормотал Эдик. «Зашиты они все такие. Одного вида алкоголя не переносят. Сорваться боятся». «Ну вот все и сходится, мужики». Провозгласил Бакрёнок победным голосом и с удовлетворением посмотрел вокруг. «Значит, правильно мы про него с самого начала подумали. Взяли, чтобы стучал. А он хотел всех перехитрить, тварь такая. И ведь перехитрил. А я за ним блевотину убирал, — сказал Сыроед мрачно. Павлик встретился глазами с Данилой. А я тебе слово читал. Не верю, — покачал головой Кантр. Что хотите, не верю. И я бы не поверил, — произнёс Бадуэн со сдавленной яростью. Но ты погляди на факты. Приехал, вкрался в доверие, ласковый, кроткий, услужливый, трудолюбивый. но прямо котик кастрированный. Мне все интересно, хочу все знать. И мы тут как обрадовались, как разбежались. А давай будем его просвещать, развивать. А давай, чтобы мальчик времени не терял лекции, ему читать начнем. Стихи там всякие, пусть музыку хорошую послушает. Глаза ему кое-на-что откроем. Ты, Данечка, и вовсе соловьем запел. Гляди-ка, оказывается, и среди комсомольцев хорошие ребятки иногда попадаются. Не в идеях, дескать, дело, а в людях, прогрессоры, блин. А мальчик послушал, послушал, потом всех нас подпоил и с чистым сердцем стукнул. Безо всякого лицемерия, компромиссов, ему к совести свойственных передовой еврейской интеллигенции. И, кажется, даже не понял, что сделал и зачем. Софетский человек, ничего не скажешь. Непомилуев стоял, не поднимая головы и не веря в то, что это происходит наяву. «А сейчас-то зачем пришел?» — вскинулась Алена. «Следы замести? Чтоб подозрение на тебя не упало. Или ты совсем нас за дурачков держишь? Да еще жалеешь, пади Господи, лучше бы ты просто сволочью был!» — махнула она рукой. «Я знаю, зачем он это сделал», — сказала девочка с косичками. «Зачем?» — резко повернулась Алена, и голос ее прозвучал враждебно и требовательно. Затем, что он в тебя втюрился, а потом ночью увидел, как мы с Ромкой из лазарета шли, и решил отомстить. — Это правда, Ромочка? — спросила Алена медовым голосом. — Что правда? — вяло переспросил Богач. — Что пупс в себя втюрился? — Нет, что ты был с этой блядью. Маруся хотела что-то сказать, но вместо этого беззвучно, беспомощно заплакала. — Детский сад какой-то, — простонал Бадуэн. — Вы с ума все подсходили? — Вы вы хоть понимаете, что вы наделали? Кто вы такие вообще? Ты, ты, ты!» Бессвязно показывал он то на Рому, то на Павлика, то на Марусю. «Ты откуда взялся, лапоть ты деревенский? Кто тебя впустил сюда? Для чего? Ты же просто недоразумение угреводное. Вот уж точно бог шельму метит». Он подскочил к Павлику и не ударил, а как-то брезгливо царапнул его подбородку. Выше было не дотянуться. И прынул под ноги. «Убить гада?» спросил Данила негромко и сжал кулак, разломав несчастный кубик рубика. Нельзя, Желчина сказал сыроед, надевая головной убор. Малыш вон под ее защитой и кивнул на оскорбленную Алену. Этого Павлик вынести уже не мог. Он с силой оттолкнул Бодуэна, шлепнул, чтобы не мешался под ногами Бакрёнка, дико зарычал, завизжал, замахал кулаками и очертя голову вылетел на улицу.